Чистого белого света, блестящего холодного света пустоты. И они блаженно улыбались, дивясь этому кроткому, безмятежному покою. Их охватила сладкая дрожь нежности, дрожь беспорочной страсти. Голос брата, того третьего, завершал свою очистительную работу превозносят то, что вся их жестокость, вся пролитая ими кровь так и не смогла помочь им понять. Эту окаменевшую молнию, застывшую в потайной глубине их сердец. Эту окаменевшую кровь, крик, землю. Эту окаменевшую смерть. Вот она наконец-то показалась им сверкающая, великолепная. Вот она вырвалась из мрака, из ярости, чтобы принести им на лезвие кинжала, который пронзит их сердца, дар улыбки, дар слез. Голос брата того, третьего, долетел к ним с другого берега войны и ненависти. И разбитые плачущие стены вокруг них обернулись лицами, лицами, похожими на слезы, лицами слезами, каплями пота и слез, неостановимо струящимися по грязной штукатурке, по грязной коже. И стены широко распахнулись, открыв им вид на город, на обезумевший, приговоренный. Погибший город. Все его руины вдруг обрели лицо. Все мертвые обрели голоса и лики. А голос Рафаэля все не умолкал. Тонкий, иступленно молящий голос. Песнь великого прощения. Великого прощания. Голос третьего брата. Чистая, благостная песнь милосердия. В тот самый миг, когда все уже погибло, все ушло безвозвратно. Микаэль и Габриэль больше не были ни солдатами, ни вольными стрелками. Они никем больше не были. Только детьми. Двумя маленькими детьми, заблудившимися в городе, в истории. Двумя детьми, дрожащими от нежности и грез. Они стояли, обратив лица к разверстому оконному проему и до боли сжав друг другу руки. Окаменевшая слеза, окаменевшая улыбка. Теперь им предстояло не разрушать, но исчезнуть. Исчезнуть в голосе брата, вместе с голосом брата. Раствориться в нем, в этом магическом звуке, до полной прозрачности. Соскользнуть туда, вниз, в непроницаемую тайну смерти. Согласиться и отказаться. Взрыв был ужасен. Грузный зверь, тщательно обнюхав своим хоботом стены, Учуял добычу и изрыгнул огонь. Фасад дома разлетелся в дребезги, как стекло. Крыша рухнула. Рухнуло все. И оба солдата Пиньель рухнули в подвал, раздавленные балками и кирпичами. Никто так и не нашел под обломками их тела. Они неразличимо смешались С прахом огромного города, с прахом истории и забвения. Совсем как тот, чье имя так пылко восхваляли, Кому служили так истово и преданно, так бессмысленно и бесполезно. А для «Золотой ночи» волчьей пасти мира больше не было. Не было мира для него. Исчезновение руд и их четверых детей не звергло мир в адскую пропасть, в небытие. Ночь и тишина превратились в мрак и безмолвие.